На рассвете король ударил в бубны, выстроил полки и послал сказать Изиславу, «Ступай с своими полками подле моего полку. Где я стану, там и ты становись, чтобы нам вместе можно было обо всем думать».